Глава 5 Happy birthday to you. Духовно-нравственная переписка с томящимися за океаном кандидатами на мое сердце и руку с немного облупившимся маникюром продвигалась семимильными шагами. Наибольший интерес, по мнению общественности, представлял активный новозеландец-крестьян, который был то ли фермером, то ли животноводом. Женщины в Новой Зеландии были довольно дефицитным товаром, поэтому среднестатистический представитель среднего класса Крис был настроен решительно и серьезно. Настолько решительно, что к концу сентября мы вплотную подошли к возможности вызова и моей поездки на первое свидание. «Я не могу дождаться встречи с тобой. Наконец я смогу рассказать тебе о своих чувствах, глядя в глаза. Я очень хочу детей». Читал мне Илья письмо пугающе нежного новозеландца. Самым ужасным для меня было то, что Крис был всерьез готов платить за мой перелет из московской осени в новозеландские весенние экологически чистые субтропики. Он так устал искать себе девушку с семейными мечтами, что готов был принять меня в любящие объятие, не взвешивая и не измеряя. Единственный вопрос, который его волновал, — «Могу ли я рожать детей?» «Как я буду жить с ним на этом его пастбище?» — паниковала я, глядя, как Илья переводит мои корректные, многообещающие ответы. «Ну, скорее всего, поначалу тебя захватит романтика. Большой дом с видом на реку, катание на лошадях по саванне, поцелуи при луне. А потом ты родишь ребенка, разведешься с Крисом». оттяпаешь половину его имущества и посоветуешь поискать жену в Таиланде, — усмехнулся Илья. — Как лучше написать, ценю близкие доверительные отношения или хочу найти взаимопонимание? — Напиши, ценю банковский счет и отсутствие больших сексуальных претензий, — мрачно бросил я и вышла из комнаты. Илья с пониманием проводил меня взглядом. Мы тренировали английский у меня дома, где, обложившись учебниками, я с восторгом пыталась предлагать «to drink a cut of tea or a cup of coffee». «Maybe the bottle of martini or wine» хотелось сказать мне «на самом деле». Говорить с Ильей на любом языке было приятно и ненапряженно, а вот читать вместе с ним письма моих англоговорящих претендентов было не так уж здорово. Подруги криком кричали, что пора менять Илью и его сомнительные знания на платные и очень перспективные курсы, но я, делая вид, что мне не хватает денег, продолжала уроки с Ильей. Если честно, с момента принятия решения утекло уже столько воды, что я бы давно забила на этих Крисов, Смитов и Лайенов, если бы невозможность под этим предлогом сидеть за моим маленьким столом у меня дома и склоняться над одним и тем же учебником, по которому со смехом можно было разыгрывать самые нелепые сценки. «My mother's house disposed in the...» «Вилледж!» — с серьезным лицом вещала я, думая, какой смысл в том, чтобы по-английски оповестить кого-то, что моя матушка сеет укроп в воронежской деревне. «Реали!» really, — деликатно потрясался Илья, и мы хохотали. «I very, very like to eat a candy!» — делилась я с самым наболевшим, поскольку разгрузочные дни... Вызывали во мне непреодолимое стремление к конфеткам и к шоколаду вообще, в любом его виде. «What are you think about it?» С садистской улыбкой Илья доставал из какого-нибудь кармана своей объемной кожаной сумки шоколадку. «И что мне теперь делать? Отказаться по-английски?» — отвечала я, сглатывая слюну. «Слопать по-русски», — смеялся Илья. «Тебе совсем не так уж и нужно худеть, и потом никогда нельзя отказывать себе в необходимом». «Да уж, этот обломок сладкой жизни мне категорически необходим», — соглашался я. «В таком ключе изучать язык я могла бы вечно, однако на работе все требовали динамики. Дело шло к моему дню рождения, я должна была что-то предпринять в связи с вызовом крестьяна. Ты поедешь в Зеландию», — — допрашивала меня с пристрастием Рима. — Сколько ты весишь? Ты когда последний раз взвешивалась? — спрашивала Таня Дронова. — Почему тебя вечно пахнет шоколадом? — Я вешу столько же, сколько и два дня назад. Или ты думала, я похудею за два дня? — отвечала я. — Ладно, живи, — выпускала она меня из своих цепких объятий. — Но контроль за тобой совершенно необходим. Ты и сама должна это понимать. Конечно, конечно, сюсюкала я и выметалась в столовку. Странное дело. У меня иногда появлялось такое ощущение, что я раздваиваюсь. Как-то раньше была Катя Баркова и все. А теперь Катя Баркова как личность и Катя Баркова как физиологический организм. И у них разные цели и задачи. «А какие задачи у организма?» – заинтересовалась Римка – когда я в очередной раз мучилась совестью из-за лишней плюшки. Организм только и делает, что хочет шоколада. И пирожок, и салатик. Старается меня обдурить, запутать и измотать. Слопай это сейчас, а завтра станешь самой правильной из всех правильных. Похудеешь так, что все ахнут. Это точно, кстати, отреагировала Анечка. Я тоже это замечала. «Наверное, это реакция организма на стресс. Ты его прекращаешь кормить, а организм думает, что пришла война, и готовит запасы, чтобы пережить долгую ядерную зиму». «И вовсе это не это», — рявкнула Селиванова. «Одна сплошная лень и малодушие, безволие». «Наверное», — уныло кивнула я, подумав про себя, что не очень-то это приятно спорить с самой собой, как шизофреник. «Раньше я не задумывалась о похудении, лопала, что под руку попадет, и никак не страдала. И не поправлялась. Ну, может, чуть-чуть, по килограмму в три года. А теперь я испытываю приливы паники, когда меня заставляют вставать на весы. Хорошо, что весы у меня дома показывают с погрешностью в пару кило в любую сторону. Когда худеешь, можно слопать конфет больше, чем когда спокойно живешь и не думаешь об этом». Поддержала меня Римка. «Все-таки не такая уж она была злая внутри. Просто хочется ей сделать из меня мечту поэта. А как тут по-другому, если в день моего рождения придется признать, что я уже не так молода для инфантильного одиночества? Завтра, 25 сентября, мне официально присвоят очередное звание». На погонах нашьют лычки, тридцатилетний, и ничего с этим поделать было нельзя. Гороскоп, который я по привычке читала пару раз в месяц, пытаясь жить в соответствии с мировой гармонией, утром моего первого в четвертом десятке дня высказался необычно подробно, словно бы пытался предостеречь меня, непутевую блудную дочь, от множества невидимых и ужасных подводных камней. Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Напряженная домашняя атмосфера побудет вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет покрутиться, чтобы не остаться в дураках, успешной знакомства и поездки. Я долго вчитывался в строчки, пытаясь понять, пора ли мне уже спасаться бегством или еще можно погодить. В целом, общение со старшими я особенно не ожидала, если не акцентировать внимание на том, что Римка и Илья все же были несколько старше меня. Мама с утра прекрасно проявилась в телефонной трубке, пожелала мне обычных в такой день радости жизни и отчалила собирать кабачки». «Будь хорошей девочкой, веди себя, как подобает, уважай старших и заботься о близких, и будет тебе счастье». В обычном для моей мамы ключе напутствовала меня она, а я, на секунду забывшись, почувствовал себя девочкой-первоклассницей, которой поправляют сбившиеся банты и лямки кружевного фарточка. «Спасибо, мамочка», — елейным голоском отвечала я. Как здоровье Олега Петровича формально проявила интерес к моему мужу мама? Я поперхнулась, потому что как-то давненько о нем не вспоминала. Прекрасно, с максимальной степенью естественности в голосе выдавила я. Жаль только, что он в командировке. Да что ты удивилась, мама? Не то чтобы командировка была таким уж редким явлением, Но за все время моей жизни с псевдомужем он ни разу не покидал город. Зная маму, я попыталась моментально искренне поверить в то, что он действительно уехал в командировку и что он действительно все еще мой официальный муж. Потому что если я хочу, чтобы в это поверила мамуля, то ни на секунду не должна усомниться в этом сама. Вернется только через неделю, такая жалость. — А что он тебе подарил? — огорошила меня мама. — Странно, что она не посвятила свою жизнь следственным действиям. К ним уже явный талант. — Подарок. Я тоже не лыком шито. — Хороший? — засомневалась мама. — Цепочку с хулоном. Очень красивую ляпнула я и сразу же пожалела, потому что теперь надо было срочно думать, где взять на прокат такую цепочку. Мама у меня добрая женщина, но она никогда ничего не забудет и не перепутает. Врать ей было так же сложно, как запихивать голову в пасть тигра. В первый же приезд в Воронежский рай красоты и природы надо нацепить подарок. Я кусала ногти, пытаясь выработать план, а также пытаясь поднять себя с кровати и заставить трудиться над именинным столом. Но в этот день с поздравлениями позвонил Илья, и я тут же принялась самозабвенно трепаться. Я вняла всем его пожеланиям, покраснела от затейливых до обратного эффекта комплиментов и принялась жаловаться на горькую жизнь, создающую мне проблемы на ровном месте. — А когда ты туда поедешь? — переспросил Илья, которому я по уже хорошо сложившейся привычке выболтала всю проблему. К Новому году точно поеду. Но мама может соскучиться в любую минуту, поэтому любые праздники могут быть объявлены днем семьи. В том числе ноябрьские, а они через месяц. Чуть больше. Все равно мало для того, чтобы раздобыть приличный кулон. Потому что Олег Петрович не стал бы мне дарить говна. Ой, то есть дряни. То есть запуталась я. Я примерно понял, засмеялся Илья. «Слушай, а почему бы не сказать маме, что ты уже почти гражданка Новой Зеландии, а Олега Петровича давно можно почтить, как павшего смертью храбрых?» «Что ты?» — ужаснулся я. «Мама тут же примется устраивать мою судьбу, и это будет куда хуже Римки со товарищей». «Да», — хмыкнул я, — «так во сколько приходить?» «Сразу после работы, к половине шестого». «Раз уж я взяла отгул по такому грустному поводу, как тридцатилетие, надо этот отгул достойно отгулять. Я уже практически приступила к приготовлению праздничных блюд», — гордо похвасталась я. Это была не совсем правда, хотя действительно, еще с вечера я мужественно сгоняла Ромку на рынок и теперь любовалась наваренными на кухонном столе продуктами — из которых надо было приготовить что-нибудь праздничное и восхитительное. Буду вспоминать наши юго-западные изыски. Подругам бы я наметала оливье с жареной курицей, потому что им после второй стопки будет все равно, чем закусывать. Но вот Илье хотелось продемонстрировать свои кулинарные таланты. Должны же у меня быть какие-то другие качества, кроме алчности и способности к вранью». — Зачем ты его пригласила? — разоралась Римка, когда спросила про список гостей. — Как далеко у вас все зашло? — Совсем недалеко. Даже паст-континиум до конца не прошли, и включила я глухаря. — Ничего не хочу знать, потому что во всем этом моем тридцатилетии Илья будет единственным, кто действительно по-настоящему может меня порадовать. Вернее, его шутки, смешки, дразнилки. Его еле заметный сарказм, его легкость, его обычность, которой так не хватает в Крисе и других интернет-женихах. «Дура, все дело испортишь. Завтра же будешь подавать на визу. Вызов уже неделю как пришел. А она, понимаешь, Илью пригласила, пыхтела Рима. «Еще минута, и я вычеркну тебя из списка приглашенных», — пригрозила я. Римка отдышалась, вполне вежливо уточнила, что мне подарить, как будто не собиралась ограничиться покупкой туалетной воды около метро и пообещала не портить мне праздник. Я еще раз вчиталась в гороскоп. «Напряженная домашняя атмосфера побудит вас провести вечер в обществе друзей. Что-то пока все наоборот». К пяти часам я под воздействием вдохновения накрыла стол, который потряс даже меня саму. Я не нарушила заветы лиги худеющих женщин среднего возраста. Салаты заправляла только легким майонезом. Торт купила с надписью «Низкокалорийный», хотя и знала, что это дикая чушь и вранье. Какая разница, если это все равно торт, в котором килограмм теста, сахара, сливок, пусть даже и растительных. Просто надпись «Низкокалорийный» приятно грела душу и давала полные моральные основания слопать не один маленький, а два больших куска. Или больше. Но это если дадут. Короче, в целях конспирации все маскировалось под диетическую пищу. Даже колбасу, сыр и прочие деликатесы Я замаскировала зеленью, чтобы сохранялась имитация овощной направленности. И вечер обещал быть томным. Сначала проснувшийся братец подарил мне какие-то суперстильные кроссовки для моего утреннего бега. Оказывается, эти физкультурные ухищрения не оставили его равнодушным. — Они легкие, дышащие и не сдавливают ногу, — промямлила Ромка, переминаясь ноги на ногу, А я вдруг расчувствовался, потому что какой-то излишней любви в братце никак не предполагала. «С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем!» Глупо ухмыляясь, оттарабанили мои Полинки Наташки, завалившись дружной гурьбой в мой дом. Я заглянула в пакет, который, по идее, должен был быть набит подарочками. Там было... Конечно. Белис, вау, и виски. Мы знали, чем порадовать нашу Катюшу, нежно глядя на накрытый стол, пояснила Наташа намбер-ван. Не слопайте все сразу, умоляю, пыталась я сохранить убранство стола до прихода Ильи.